Глава одиннадцатая. Договор. Парки было тихо и пусто, и в столовой. В оранжереях, перед учебным корпусом, и внутри самого корпуса тоже. В общем, академия будто вымерла, несмотря на прекрасное солнечное утро воскресенья. День осеннего танца отгремел так, что вся академия до сих пор не могла прийти в себя пока мы с девчонками в шелесе отплясывали традиционный танец-криналь, готовили угощение и пытались, точнее, я пыталась устоять на ногах от взгляда и совсем невинных прикосновений одного мужчины, тут, как оказалось, творилось шурх знает что. Кое-кто особо наглый и чешуйчатый, а заодно изрядно охрен, ммм, ошалевший, решил вернуться с праздника пораньше и разрушить академию. Это, по словам очевидцев, А по заверениям самих виновников торжества, Брунса и Сигмана, всего лишь хотели немного пошалить. А если точнее, приземлиться в облике могучих ящеров не куда-нибудь, а прямиком на ректорский балкон, только, ммм, немного промахнулись. Да, совсем чуть-чуть, угодив не на балкон, а в соседнюю башню, прямиком в кабинет к магистру Брунсу, разгромив аудиторию в хлам. Еще и с места преступления хотели скрыться. Только вот не учли одного. От магистра Брумса еще никому не удавалось убежать. По крайней мере, без последствий и живым. Так что ребят настигла очень быстрая и качественная такая кара. Магистр, со свойственной ему сварливостью и хитрожо, то есть хитростью, дожидаться ректора не стал, а тут же скрутил нарушителей порядка и влепил им отработку до конца года. Вот так, без суда и следствия, принимая во внимание ещё и то, что ребята были м -м, немного в нетрезвом состоянии, совсем чуть-чуть, ага, так чуть-чуть, что едва на ногах стояли. И вспомнили они обо всех своих злоключениях лишь на утро, проснувшись с жуткой головной болью не у себя в комнатах, а прямо посреди обломков некогда большой и заставленной доверху всякими зельями аудитории. «Ух, всё же Коварин оказался тыквенный Эль, несмотря на все уверения подавальщиц и самих ребят, что на них, настоящих и грозных драконов, он уж точно не действует». «Ну да, мы заметили, как он не действует». Насколько мы поняли, у ребят ещё теплилась надежда, что ректор придёт и отменит это безобразие или заменит наказание на более лёгкое, но, похоже, они ещё очень плохо знали Ансгара Рангвальда. Тот, увидев нанесённый ущерб, не только не отменил наказание, но ещё и добавил, чтоб остальным неповадно было. Мы лорда-ректора с утра не видели, как и ребят, и даже разрушений. До нас все эти слухи донеслись уже в столовой, на завтраке. И снова от вездесущего заву. Сам позже нас с праздника пришёл, спал, скорее всего, часа три всего, если вообще ложился, но зато знал всё обо всех. Да и выглядел бодрячком, Словно не он вчера отплясывал весь вечер и надегустировался Эля. И как только умудряется. «Эх, уметь надо риска», — хохотнул он, вольготно устроившись, сразу на трёх стульях, пользуясь тем, что мы были практически одни в столовой. «Годы тренировок, ежедневная закалка и...» «И бодрящими отварами надо меньше баловаться», — насмешливо осадила его Виора. «Это тебе сейчас хорошо. А ты не забыл, что с тобой через пару часов будет, а?» «Его нельзя принимать после бурного и развесёлого вечера. Загнёшься». «Не загнусь», — отмахнулся парень. «Тем более, как я мог пропустить такое веселье, м? Это вы ещё не видели, что эти пред… эм, что парни в аудитории учудили. Хотите посмотреть?» «Хотели. Причём все без исключения. Так что мы быстренько закинули в себя всё, что успели положить на подносы, и убежали лицезреть разрушение А посмотреть было на что». На месте большой аудитории теперь зияла дыра. Тоже большая такая, светлая, открывающая взору чудесный вид на оранжерии и виднеющиеся вдалеке горы. И ещё куча хлама, некогда именовавшаяся партами, стульями и шкафами с колбочками. И вот посреди всего этого безобразия стоял Брумс. Несмотря на свой невысокий рост, грозно возвышающийся над бедолагами, честно... Я испугалась, что магистр и меня заставит всё это убирать вместе с ними, как ранее провинившуюся, ведь отработку с меня никто не снимал. Но Брумс и тут удивил. Снова не дожидаясь решения ректора и вообще с ним не советуясь, просто отменил её со словами. «Вы, адептка Дагмар, и так своё отработали. Довольно хорошо и качественно, пусть и мало». А вот этих любителей полетать вне занятий я с удовольствием приму под своё покровительство до конца дней. Своих или их, никто не понял, но звучало жутковато. Причём настолько, что ребята, сидевшие на чудом уцелевшем подоконнике, как бедные и несчастные, нахохлившиеся воробьи под дождичком, вздрогнули, втянули головы в плечи и воровато стали оглядываться в поисках спасения. Вот только сбежать у них не получилось. От магистра Брумса ещё никто не сумел сбежать без последствий. В общем, повязали бедолаг со всей строгостью и надолго. Мы уже собирались уходить, как мимо нас пролетел магический дракончик-почтальон, скинув прямо мне в руки конверт с родовой магической печатью. Письмо? Официальное? Из дома? Странно, обычно мы с родителями и братом перекидывались лишь небольшими записками или пользовались артефактом связи. А тут целое письмо. Да ещё и официальное. В душе тут же поднялась тревога. Только бы ничего не случилось. «Открывать будешь?» Не скрывая любопытства, спросила Шанти, заглядывая через плечо. «Может, там что-то интересное, например, приглашение на бал?» «Или домой», — подхватила Кьяра. «Вдруг твои родители хотят сообщить какую-нибудь новость и позвали на ужин?» «Какую новость?» — нахмурилась в ответ, рассматривая ровный бисерный почерк папы на конверте, где было выведено лишь моё имя, причём полное, со всеми приставками. Он так меня практически никогда не называл, только в редкие моменты, когда злился, или на официальных приёмах. В голове тут же завертелись мысли, одна хуже другой. Вдруг что-то и впрямь случилось, что-то с мамой? Нет, вряд ли. Тогда бы со мной первым делом связался Вертер, он бы точно не смог удержать язык за зубами, Или родители переговорили с розетальцами о моей помолвке с дитмаром и решили, что мы хорошая пара? Нет, не может этого быть. Просто не может. Они знают, как я отношусь к детмару и к помолвке в целом. Они не могли так со мной поступить, правда же? Я уже собралась вскрыть странное послание, как перед нами промелькнул ещё один дракончик, снова скинув мне в руки уже не конверт, а записку с академической печатью». «Да что ж всем от меня понадобилось так срочно?» «Ой, ещё одна!» — удивилась Кьяра. «А это от кого?» — подхватила Шанти, снова с любопытством заглядывая через плечо. «Ты сегодня прямо на расхват!» — хмуро заметила Виора, разглядывая вторую записку, где ровным строгим почерком ректора было выведено лишь несколько слов. «Зайдите ко мне в кабинет! Срочно!» Кабинет главы Адалайна шла со странной смесью эмоций, кусая губы и раздумывая, зачем я ему понадобилась в середине выходного дня. Что-то зачастила я в последнее время к ректору, как к себе домой хожу, честная, магическое А ведь до назначения сюда магистра Рангвальда бывало всего раз, и то мимоходом. Какая-то тенденция прямо, настораживающая. Хорошо, что в этот раз приглашение было не в его личные покои, а в главный кабинет официальный. Там уж точно нет спальни, куда меня с таким завидным упорством затягивает. Девчонки хотели пойти со мной. И не только из-за встреченного с ехидной ухмылкой Дита, словно он знал даже больше, чем мы все вместе взятые, но и для моральной поддержки и страховки. Но я отказалась. Поддержка за закрытой дверью всё равно бесполезна, а страховать меня не от отчего. Тем более, по какому вопросу меня вызвал ректор, я ещё не знала а потому понятия не имела, сколько времени займёт очередной разговор. Что же, девчонок под дверью неизвестно, сколько держать. Так что мы быстренько вместе дошли до комнат, где я захватила одолженный артефакт и оставила их отдыхать, а точнее, сидеть в томительном ожидании. А сама пошла поговорить, вернее, выяснить, что лорду-ректору от меня понадобилось. Да ещё так срочно. Правда, чувствовала себя так, словно меня сейчас казнить будут. Прилюдно. Ему не понравилось, что с меня сняли отработку, и он хочет её вернуть? Или он решил наказать за то, что пошла вчера на праздник, а не к академическим дрейгам чистить клетки? А может, вчера на празднике я его нечаянно отравила? Хотя нет, не могла, точно. Я этот тыквенный пудинг сама пробовала, и вот иду, целая и невредимая, вроде бы. Даже без бурления в животе. При воспоминании о вчерашнем дне, вечере, эм, хорошо, что не ночи, мгновенно стало жарко, словно я залпом выпила с десяток огненных согревающих отваров. Уф, и вот что это вчера было, а? Пусть на празднике мы, эм, можно сказать, поговорили, в гляделки играли и даже танцевали, и ел он из моих рук, но я всё равно не могу даже близко понять мысли этого ардаха Так что мыслей, по какому поводу он меня вызывает, не было совсем. Хотя нет, одна была. Тут же вспомнился разговор, когда ректор одолжил мне артефакт. Тогда он сказал, что взамен попросит оказать одну услугу. Неужели сейчас и попросит? Учитывая разнообразие последних событий, это будет наименьшее из зол, наверное. Письмо от родителей так и не было распечатано. Как-то резко оказалось не до него, в преддверии непонятного разговора с главой академии. Да и не хотелось нагружать себя сразу всей информацией, лучше порционно её получать, дозированно. В общем, когда я постучалась в массивную дверь и услышала короткое «войдите», постаралась войти спокойно, ничем не выдав своего настоящего состояния и жуткого волнения. Не выдала, ага. Сделав всего один шаг, обо что-то споткнулась и буквально влетела в кабинет уже по пути представляя свою фееричную встречу с ковром. Красивым таким, мягким, пушистым, жёстким и наверняка пыльным. Интересно, тут после нашей с Виорой жалобы хоть немного убрались? Однако её не последовало. Меня ещё на подлёте подхватило воздушными потоками, задержало в воздухе ненадолго и медленно, аккуратно поставило на место. Прямо перед ректором. А я только и смогла что вымолвить сумбурное «спасибо», покраснеть до кончиков ушей и осторожно присесть на жёсткий деревянный стул в ожидании приговора, то есть разговора. Старалась держаться бодро и уверенно, но всё это мигом куда-то улетучилось, стоило взглянуть на мужчину. Он смотрел внимательно и странно снова. От этого взгляда сердце сначала замирало, а затем пускалось вскачь, больно ударяясь о рёбра. «Ну вот зачем он так, а?» Прекрасно знает, как на меня его близость действует. Вчера лично сам убедился. И... и будто вновь решил испытать на прочность. Словно вот это всё ему удовольствие доставляет. Ух, драконище. Именно эта мысль придала сил и немного отрезвила. Что я тут в самом деле трясусь, как заяц перед Дрейгом. Пусть сначала скажет, что именно от меня хочет. Выдвинет обвинения или претензии, если они есть. А потом... «Надеюсь, вы закрыли свой долг, Астрид?» Первым нарушил молчание ректор, сбивая с мысли и возвращая меня в кабинет. «Хм, что-то я отвлеклась». «Я? Да, закрыла», — кивнула не совсем уверенно. Помолчала мгновение, достала из кармана форменного пиджака золотой кругляш и положила на стол. «Спасибо вам, лорд-ректор, он действительно очень помог. Теперь у меня нет никакого магического долга». Ансгар кивнул, сделал короткий пас рукой, и кругляш взмыл в воздух. Было огромное, прямо-таки жгучее желание узнать про этот артефакт чуть больше. Чей он был, дуансгара Ведь мы уже поняли, что ауры владельцев у него две. Что он в себе таит, на что способен, насколько опасен, чем он полезен и вообще. Какие у него свойства? Да, смелые и в какой-то степени наглые мысли, но ведь это просто интерес адептки к неизвестному предмету только и всего. Однако я промолчала, тоскливо проследила, как ставший таким родным кругляш исчезает в пространственном шкафу и даже вздохнула украдкой. Ну вот, хорошего понемногу Асти, поносила в кармане драгоценность, чужую причём, пора и возвращать. Ректор проследил за моим взглядом, еле заметно усмехнулся, словно прочитал мои мысли, и тут же принял деловой тон. Я рад, что ваше неосмотрительное решение сыграть на желание закончилось благополучно. А теперь я хотел, чтобы вы... Выполнила вашу просьбу, выпалила, прежде чем успела подумать, и тут же опасливо замолчала. Да кто ж меня всё время за язык тянет? Вдруг он вообще не для этого меня вызвал?» Дракон насмешливо вскинул брови. «Если вы так этого желаете, Астрид, то я могу дать вам возможность выполнить эту часть сделки». «Ну, не то чтобы я горела желанием. Однако сейчас я хотел узнать другое», — серьезно продолжил он. «Что вы решили ответить на письмо от родных?» «Письмо?» Радость от того, что меня вызвали не для отчитываться по поводу прогуленного и отмененного наказания, быстро улетучилась. И я впала в легкий ступор, пытаясь сообразить, откуда он мог про него узнать а затем чуть не хлопнула себя по лбу за забывчивость. «Ну да, точно. Вся корреспонденция проходит через ректорскую канцелярию и обязательно регистрируется. Так что неудивительно, что он в курсе. Только теперь встал другой вопрос. «А что я должна им ответить?» — спросила настороженно «Разве вы знаете содержание?» «Прочтите письмо Астрид. Вижу, вы до сих пор этого не сделали». Под внимательным взглядом я на мгновение замерла, и достала конверт. Вскрыла родовую печать и вчиталась. Там мелким бисерным почерком было выведено лишь несколько строк. «Сегодня в Императорском дворце праздник. Мы приглашены на него всей семьей. Будь готова к пяти часам вечера, дочь!» Сдержана скупо, без лишних слов, как и общался отец. Отставной военный, генерал приграничных войск. Иногда он даже дома не мог отойти от былой роли, Нет, со своей семьёй папа вёл себя, как полагается, примерному супругу и отцу. Но старые привычки всё же иногда проскальзывали. Правда, мы тактично старались их не замечать. Сейчас же, благодаря бурному воображению, я буквально воочию увидела, где он сидел, выводя эту пару строк, о чём думал, как хмурился. Скорее всего, матушка стояла рядом, как всегда, в волнении заламывая тонкие пальчики и попутно обмахиваясь веером. Родители были противоположностью друг друга. Отец — военный до мозга костей, широкоплечий, высокий, статный, а матушка — словно фарфоровая статуэтка, тонкая и изящная. Никто не верил в их счастливый союз. Однако они души не чаяли друг в друге, а затем и в нас с братом. После папиных нравоучений мама всегда старалась сгладить ситуацию и сделать что-то приятное для своих детей, свозить на шоу магов-иллюзионистов купить какую-то сладость или безделушку, очень важную и нужную, конечно, которая обязательно пригодится в ближайшие несколько дней. Папа ругался, говорил, что она так разбалует нас, но в итоге просто махнул рукой и теперь лишь улыбался. Матушка всегда ждала отца с очередного затяжного задания, а он прощал ей маленькие слабости. Справедливости ради, надо сказать, что нас она так и не разбаловала. На балы нашу семью приглашали довольно часто. Вот только в основном без меня, без «дефектной девочки». Как-то не очень любят в нашем высшем обществе принимать детей, не имеющих вторую ипостась. Даже пример императора, спокойно относящегося к подобным особенностям, не давал нужного эффекта. И если поначалу, еще будучи маленькой и доверчивой, я искренне не понимала, почему меня не желают видеть в тех или иных домах, то повзрослев, сама отказывалась от поездок. Со мной были солидарны и родители с Вертером, поэтому тоже пропускали званные приёмы. Но в последнее время, после моего поступления в Академию, частые балы и поездки возобновились. Вертер быстро стал всеобщим любимцем и самым желанным гостем, так что приглашению на бал всей без исключения семьи я не особо-то удивилась. Хотя нет, удивилась, только виду не подала тем более приглашение было не куда-нибудь, а во дворец, где я была всего раз, и то в далёком детстве, ещё когда отец состоял на службе у его императорского величества. Интересно, зачем мы понадобились там сейчас, на празднике? И главное, откуда о содержании письма знает ректор?» Подняла вопросительный взгляд, ожидая пояснения. «Хоть какого-то, самого банального, простенького, однако его не последовало». Ректор расслабленно сидел в кресле и молчал. Выразительно так, красноречиво, не отводя от меня ярких, невероятно синих глаз с вертикальными зрачками. Изучает. Меня. И не ректор, а точнее, не только ректор, но и его дракон. Хм, интересно, что его вдруг так во мне заинтересовало. «Откуда вы знаете, о чём мне написали родители?» — решила нарушить ставшую слишком осязаемой тишину. «Нет» но ну, вдруг я не знаю каких-нибудь новых правил в Академии, где всю корреспонденцию не только регистрируют, но и перечитывают. Тщательно так, скрупулезно, чуть ли не привлекая магов-дознавателей, выявляя заговорщиков и тайные любовные переписки. Меня известил об этом император. Ого, сам император? А зачем?» Задала резонный, простой вопрос, невинный даже конце концов имею я право знать зачем его оповещают о делах моей семьи постороннего чела дракона то есть да ректора главной академии моего непосредственного наставника да великого ардаха но совершенно же постороннего пока что ехидно добавил внутренний голос заставив вздрогнуть от неожиданности или это был не он нет точно не он свой голосок я хорошо знаю разговариваю с ним время от времени а этот был тихий такой, далёкий, с рычащими нотками. Я даже заозиралась, чтобы понять, кто тут со мной разговаривает. Видите ли, Астрид, на балу будет присутствовать чета Розетальс. Вновь привлёк к себе внимание ректор. И, насколько мне известно, они не собираются отступать от своих планов относительно вас. Я напряглась. Что вы хотите сказать? Вполне возможно, они предпримут ещё одну попытку свести вас со своим единственным наследником. А учитывая, что супруга императора очень дружна с леди Мартишей, то, смею предположить, она может повлиять на отказ вашей семьи от такого выгодного союза. Якушские чехвостики. Для кого выгодного? — пискнула, с трудом узнав собственный голос. Я до сих пор не могу понять, зачем именно я понадобилась этой семье. ведь правда Они богаты, имениты, влиятельны. В дополнительном наследстве и умножении капитала не нуждаются. Наверное. Да, моя семья тоже не бедна, очень даже. Но всё же я считаюсь неполноценной, бракованной, без внутреннего зверя. На кои ляд я им сдалась, когда они с лёгкостью могут скрутить, повязать, эм, захомутать любую чистокровную драконицу. Тем более за такого, хм, красавчика детмара любая фифа с удовольствием выскочит замуж особенно не зная его характера. «Это мне тоже очень интересно», — задумчиво проговорил ректор, склонив голову набок и вновь внимательно меня рассматривая. «Именно рассматривая, словно на мне узор, какой должен проявиться. Я себя прям экспонатом каким-то почувствовала, оригинальной такой, неизведанной, диковинной зверушкой. Кстати, об узорах. Мы же так и не нашли никакой информации об истинности, о парной вязи на запястьях, нитях этих пресловутых, которых я вот никаким образом не вижу, да и вообще ни о чём. Хотела сегодня снова в город сбегать, в магическую лавку редких книг и гримуаров, может, хоть там найдётся какая-нибудь книжечка древняя, возможно, даже с подробным описанием обрядов, ритуалов, а может, и с наглядными примерами парных браслетов, вредных дракош и этих самых нитей, будь они неладны. Хотела, да. «Видимо, придётся отложить до следующих выходных, если снова что-нибудь не приключится с моей-то везучестью. И ведь надо ещё дожить до этих самых выходных». Снова взглянула на ректора, ожидая продолжения. А то позвал, понимаете ли, огорошил прекрасной новостью и молчит. «Ну хорошо, значит, сами будем проявлять инициативу». «И что вы предлагаете? Не ехать на бал? Так с меня потом три шкуры сдерут» и всю чешую поотрывают, и не только родители. Я предлагаю вам свою защиту, Астрид. Чего? К какую защиту? От чего Или точнее, кого? Неужели ректор собирается меня защитить от розетальцев или супруги императора? Думаю, с ней даже ордахи не смогут спорить. Если она или, не дай Иллария, сам император, захотят устроить из благих намерений, разумеется, чью-то судьбу им никто не помешает. «Нет, возразить, конечно, можно, наверное. Только потом ты окажешься не дома, а где-нибудь далеко-далеко от столицы, в богом забытом захолустье. И это в лучшем случае. Правда, я никогда не слышала, чтобы наш монарх прибегал к подобным, настолько радикальным методам, но чем шурх не шутит. Так что я посчитала, искренне причём, что ректор сейчас шутил. Или издевался, что более вероятно». «Судя по вашему мозговому штурму, вы всё верно поняли, Астрид», — усмехнулся тот, внимательно наблюдая за моим ошеломлённым взглядом. «Я предлагаю защиту от союза с этой семьёй. Вы ведь не хотите выходить замуж за адепта Розы Тальса?» «Не хочу», — сказала поспешно, даже не пытаясь скрыть этого, и даже не обратила внимания, что замуж он выделил как-то особо странно. «Вот я и собираюсь вам помочь». «Каким образом?» но правда, что он может сделать, чтобы меня замуж не выдали? Себя предложить в качестве мужа? Или запереть меня где-нибудь в высокой-высокой башне, без окон и дверей, как принцессу из детской сказки? И ревностно охранять, отгоняя пронырливых претендентов на мою руку, сердце и другие конечности гневным рыком? А рычать он умеет, да, уже довелось услышать. «Лорд-ректор, Астрид, мягко перебил он меня». Когда мы с вами находимся за закрытыми дверями и без посторонних, можете называть меня по имени. От этих официальных обращений я уже устал. Зачем?» Совершенно искренне удивилась. «Это будет напрямую связано с особенностью моей помощи». «Да что ж он все загадками-то говорит? Что-то мне это всё меньше и меньше начинает нравиться. И уже начала раздражать. Честное, магическое. Да, знаю, что мне тут помощь предлагают какую-то» но пока я ничего так и не поняла. «Хорошо», — проговорила медленно. «Я постараюсь не забыть». Но всё же лорд Рек замерла под его насмешливым взглядом и поспешила исправиться. «Эм, а лорд Ансгар, вы не могли бы выражаться конкретнее? Я пока вас совершенно не понимаю. О какой помощи вы говорите?» «Я вам предлагаю стать моей невестой. Слышите? Это моя челюсть на пол упала» от неожиданности прекрасного во всех смыслах предложения. «К кем стать?» Ну вот, снова заикаться стала. Эх, доведёт меня ректор своими предложениями до нервного тика. «Вы не ослышались, Астрид. Я предлагаю вам самую действенную защиту, которая, возможно, стать моей невестой временно. Я ордах, и со мной тягаться розетальцы точно не будут. Они к вам даже не подойдут, не посмеют». Мы заключим магический контракт, где я обязуюсь дать вам свою защиту в обмен на временные отношения, деловые, назовём их так. Шурх, меня раздери. Только по какой-то счастливой случайности я не свалилась сейчас со стула. От неожиданности. И навалившегося на меня сомнительного счастья. Мало мне было одного жениха, так тут ещё и второй вырисовывается. Деловые, значит, да, временные, и абсолютно нелогичные. «Лорд Ректор, вы случайно не заболели?» заботливо поинтересовалась и даже вперёд подалась, рассматривая мужчину. «Есть у нас некоторые заболевания необычного свойства, которые рассудок могут повредить. Вот не дай и Лария он таким заразился, или, может, его по голове огрели?» Ректор как-то неопределённо хмыкнул и ответил ласково. «Даже слишком ласково, на мой взгляд». «Благодарю за заботу, Астрид. Я полностью здоров». «Ага, так говорят все больные. И я говорю совершенно серьёзно. В ваших же интересах согласиться на моё предложение, если не хотите этим же вечером праздновать другую, уже настоящую помолвку». Сидела и хлопала ресницами, словно пульсаром по голове огретая. «Это шутка такая, да? Розыгрыш? Что-то мне от неё вот совсем не смешно». Осторожно огляделась, в надежде всё же обнаружить какой-то подвох притаившихся адептов, прослушку новейшего типа или записывающий артефакт, которым любили пользоваться пронырливые журналисты. Однако в кабинете было пусто, абсолютно, вроде бы. Хотела пустить поисковое заклинание на выявление этих следилок, но посчитала лишним. «А других вариантов нет?» — с нескрываемой надеждой переспросила. Надеюсь, выглядело при этом не как кот из нашумевшего магического спектакля с огромным зелёным орком. «Есть», — так же серьёзно продолжил мужчина, — «вариантов много, но, уверяю, любой из них лишь отсрочит неминуемое. Притворитесь ли вы больной, уедете в другой город или сошлётесь на неоконченное обучение, до вас всё равно доберутся. Рано или поздно. К тому же можно и сделку заключить на отсроченное замужество. Она может быть оформлена без вашего мнения и в присутствии императрицы. Тогда оспорить её будет очень сложно. Шурх побери. Прямо хоть в служительнице Иллари подавайся. честная магическая Ладно, с маячившим перед носом замужеством я более-менее поняла. Шутить и пускать всё на самотёк не стоит. Но... а вам-то какая от этого выгода? Скажем так, мне тоже нужна своего рода защита от одной... особой. Не берите в голову, это мои личные проблемы. Вас они никоим образом не затронут. Вам ничего не будет грозить, Астрид. Я к вам даже не притронусь, даю слово. Но на официальных мероприятиях мы будем изображать пару. Да уж, это было неожиданно. Ладно, опустим пока лирические отступления. Думать о мотивах и всяких там особых буду потом. А сейчас... Хорошо, допустим... «Пока только допустим, что я согласилась», — сказала косясь на странного во всех смыслах ректора. Даже отодвинулась немного на стуле в сторону двери, так, на всякий случай, чтобы сбежать было проще. «Но она же станет достоянием общественности. Как вы вообще это себе представляете?» Обыкновенно астрит, спокойно пожал плечами этот ордах на всю голову. «Мы заключим помолвку. Для всех официальную». И только мы с вами будем знать, что это не так. А как же мои родители? Как же Академия? Тут все об этом узнают уже завтра. Узнают, согласился он, но ничего страшного в этом нет. Отношения между преподавателями и студентами не поощряются, но не запрещены. Вы выпускница, с осуждением никто смотреть не будет. Ну, это он так думает. Родители будут, они не поймут. Я же вообще не собиралась замуж а тут сразу целый ордах. Ректор усмехнулся, и я заметила, что он еле сдерживает улыбку. Смешно ему, ага. А вот мне совсем не до смеха. Да уж, целый ордах куда лучше обычного мага, верно? Нет, ну точно, заболел. Окончательно и бесповоротно. С вашими родителями я договорюсь. Тем более нас с вами будет связывать магический контракт, подписанный с обеих сторон. Не успела я ничего сказать или сообразить, как на столе материализовался пергамент, скрученный в трубочку, с большой такой массивной печатью. Сам развернулся, плавно улегся передо мной и замер, словно давая возможность вчитаться в мелкие буквы и замысловатые слова. И тут я заметила, что тут было очень много пунктов. Штук сто, не меньше. Якушские чехвостики. Да это не соглашение и даже не договор, это контракт на несколько лет рабства с полным перечнем обязанностей. Не иначе. Ну хорошо, преувеличиваю. Не на несколько лет, а на несколько месяцев, если отталкиваться от недавнего разговора. Но что такого важного и особенного можно написать на 100 пунктов? прочтите Астрид. а если у вас будут замечания или с каким то пунктом вы будете не согласны скажите мы его перепишем или уберем опасливо покосилась на ректора который тут же сделал вид что занялся делами академии полностью погрузившись в какие то бумаги отчеты донесения жалобы основательно так скрупулезно вчитываясь в каждую строчку и совершенно не обращал на меня внимания ага перепишем значит уберем Ну ладно, почитаем. Настоящим договором от 17 дня 5 лунного месяца 7551 года от образования мира я, Ансгар Рангвальд, Ордах Империи Альхен, даю свое согласие на вступление во временные отношения с леди Астрид Дагмар. Согласие он дает. А мое мнение тут вообще учитывается. Обязуюсь защищать, оберегать и всячески охранять свою невесту как во время действия данного договора, так и после окончания, если того потребуют обстоятельства. Обстоятельства? Может, он меня еще до конца жизни оберегать вздумал? Для совместных выходов леди Астрид Дагмар в качестве подарков будут предоставлены наряды и украшения, соответствующие ее статусу. Расходы на все, что может потребоваться на мероприятиях, я, Ансгар Рангвальд, беру на себя. Кошмар какой! Да я вроде бы не бедствую, точнее, семья моя. Да и украшения у нас имеются, фамильные, красивые, дорогие, между прочим, подходящие для всяких там выходов в свет. Хотя кто их этих ордахов поймёт? Может, у них принято что-то особенное надевать? Кстати, надо будет уточнить этот вопрос. Так что спорить не стала и продолжила изучение, подперев щеку кулачком. Да уж... Однако ректор подготовился, основательно так, скрупулёзно. Ничего не упустил, ни одной детали. Лазейки даже никакой не оставил, чтобы можно было вывернуться. Правда, хочу ли я выворачиваться, пока понятия не имела. На совместных выходах желательно приветливо друг другу улыбаться. Улыбаться? Хм, а это ещё зачем? Прямо как любимая фраза всех адептов нашей Академии «Улыбаемся и пашем», Правда, она обычно звучит «в сторону учёбы», но не суть. Хотя кто поверит в наши настоящие отношения, если мы всё время будем ходить хмурыми и смущёнными, а ещё в сторонке друг от друга и старательно отводя глаза, для полного счастья. Супруги, по крайней мере настоящие, обычно смотрят с обожанием и любовью. Хм, главное не переборщить с этим самым обожанием. Если я, конечно, соглашусь на эту авантюру, Эм, то есть на такое прекрасное предложение. Понятия не имею, сколько времени я вчитывалась во все эти пункты, но казалось, что голова сейчас взорвётся от обилия информации. Ни на одной лекции так не уставала, честная, магическое Неужели ректор сам всё это сочинил? Когда только успел? Он что, уже заранее просчитал все ходы и знал, что я окажусь тут, по сути, в безвыходной ситуации?» Однако пункты были правильными, я бы сказала, идеальными. Защищаю, оберегаю, охраняю, помогаю, шурх побери, даже придраться не к чему. Не то чтобы я хотела придираться, но тут не нашлось ни одного повода отказаться от этого во всех смыслах великолепного предложения. Несколько пунктов, особо непонятных, перечитала по несколько раз, но даже в них не нашла ничего подозрительного. В свою очередь, леди Астрид Дагмар должна сопровождать Орда Харангвальда в качестве временной, фиктивной, невесты на всех мероприятиях, где того обязывает её появление. Но это само собой. Куда ж Ордах пойдёт без своей новоиспечённой невестушки? Только слухи размножит, не особо приятные. Леди Астрид Дагмар прави в любой день и час расторгнуть данный договор, если посчитает нужным. В качестве компенсации леди получит... Вот после этого пункта у меня натурально полезли глаза на лоб. Перечитала ещё раз в надежде, что ошиблась, и пора обратиться к лекарям за настойкой для улучшения зрения. Но нет, оно меня не подводило. В качестве компенсации леди Дагмар получит дом в центре Альхеса, сто тысяч отступных и пожизненную защиту. «Чего-чего?» — медленно подняла взгляд на ректора. Осторожно так посмотрела, изучающе. Думала, он следит за мной, подмечает любую реакцию, но нет. Этот дракон вообще не обращал на меня внимания. Что-то неторопливо писал в своих бумагах и так не удосужился взглянуть, даже мельком. Словно ему «Вот вообще не интересно, как я отреагирую на всё это». Я даже возмутилась, правда, про себя. Нет, на самом деле, несмотря на обилие и разнообразие этих самых пунктов, всё было ясно. Я бы даже сказала, предельно ясно. Всё разложил по полочкам, расписал и разжевал. Осталось только проглотить. Видимо, чтобы лишних вопросов не возникало. Их, правда, не было, кроме одного, точнее, двух. «Лорд-ректор, можно вопрос?» «Ну вот, хоть теперь я удостоилась беглого взгляда, и на том спасибо. Вам что-то непонятно, Астрид?» «Что непонятно?» «Да всё. Точнее, зачем всё это?» «Но вслух я озвучила другое». Тут написано, что в случае расторжения договора по моей инициативе я получаю дом и компенсацию. Всё верно. И что же вас смутило?» Неподражаемым тоном спросил мужчина, отложил, наконец, перо и посмотрел прямо на меня. Причём так, что мне как-то мгновенно не по себе стало. Ощутила, словно я на экзамене, где одно неверное слово, и всё. Иди на пересдачу. «Зачем мне дом?» — озвучила очевидное «И компенсация». Мы вроде как не бедствуем, и и в защите я не нуждаюсь. Да, вроде бы. И вообще, от кого он меня защищать хочет? Неужели от Дитмара? Сомневаюсь, что этот напыщенный хлыщ будет за мной всю жизнь ухлёстывать. Мужчина глубоко вздохнул и облокотился на стол, сцепив перед собой руки. И вот что-то мне подсказывало, что следующие слова мне могут не понравиться. Астрид. Это стандартная компенсация при заключении договора. — спокойно сказал мужчина. — Стандартная. Да это больше походило на делёжку имущества после развода. Или на откуп. И вообще, если я расторгаю договор, то вроде как я и должна платить отступные, разве нет? Нет. Это ведь я настаиваю на фиктивных отношениях, а не вы. Ой, я что, сказала последнюю фразу вслух? И раз они временные, то рано или поздно закончатся. А значит, вам, как незаинтересованной стороне, Положена компенсация за соглашение и м, моральные неудобства. После такого заявления я просто сидела и растерянно хлопала ресницами. Хорошая компенсация, ничего не скажешь. Мне она, конечно, не нужна, но щедрость поражала. Тем более просто за совместные появления на публике. Хотя, если я соглашусь, то о наших м, отношениях, пусть даже временных, не узнает разве что глухой. И то вряд ли. Так что если поразмыслить, она вполне оправдана. «Так, ладно. Давайте пока отложим вопрос о компенсации, иначе у меня сейчас голова лопнет», — пробурчала последняя еле слышно. «А защищать вы меня от кого собираетесь?» Мужчина молчал, не сводя с моего лица пристального взгляда. Это внимание и смущало, и заставляло нервно ёрзать на стуле, словно я годовой экзамен завалила, и теперь сижу провинившейся адепткой в ожидании скорой расправы. Уж лучше бы завалила, честное, магическое. С экзаменом хотя бы всё просто и понятно, а вот нынешняя ситуация вообще никак не хотела укладываться у меня в голове. Астрид. Наше совместное появление на публике не останется незамеченным и вызовет множество слухов, домыслов и вопросов. Этого я и боюсь. буркнула тихо, но меня вновь услышали. Кто бы сомневался. Вообще есть хоть что-то, чего он не замечает? «Именно поэтому я и предлагаю тебе защиту», — совершенно серьёзно кивнул ректор. «Пусть она не сможет огородить тебя от перешёптываний за нашими спинами, но в открытую никто ничего говорить не будет». «Оно и понятно. Идти на конфликт с Ардахом значит вырыть самому себе яму. Ну и с его невестой тоже лучше не конфликтовать, даже с временной. Так что не бойся, Астрид. Никто не сделает тебе ничего плохого». «Угу. Легко сказать «не бойся». Я до сих пор слабо представляла весь масштаб последствий этого договора. Косые взгляды и перешёптывания по всей Академии будут неизбежны. И я пока понятия не имею, как буду на них реагировать и отбиваться. Но больше всего пугало осуждение родителей. Они ведь не знают, что брак-то фиктивный. И кстати. «Лорд-ректор, а вы…» «Астрид», — мягко перебил меня мужчина, «если мы с вами будем помолвлены, Очень прошу называть меня более м, мягко и обыденно. Ну, или хотя бы по имени. Я ещё ни разу не слышал, чтобы невеста обращалась к жениху настолько холодно и официально. И да, желательно обращаться на «ты». Кошмар какой. Ну да, согласна. Лорд-ректор звучит не очень по отношению к жениху. Но заставить себя называть главу Академии, ардаха и просто взрослого, красивого, обаятельного, эм, а в общем, мужчину — Просто по имени я пока не могла. Он же не мой сокурсник и даже не хороший друг семьи, а совершенно посторонний, по крайней мере, был таким ещё совсем недавно. Однако я глубоко вздохнула, шмыгнула носом и постаралась взять себя в руки. Надо, значит, надо. Он жених, ещё не совсем, но уже почти. Так что надо себя пересилить и привыкать к его имени. Вдруг на самом деле пригодится. «Ансгар» сказала с расстановкой, словно произносила впервые. «А вы, ты собираешься говорить о эффективных отношениях моим родителям? Если, конечно, мы ещё их заключим». Перед глазами очень ярко предстала картина, где после счастливого известия мама хлопается в обморок, папа сверлит взглядом суровой справедливости, причём не только меня, а Верт сочувственно качает головой. «И не мне, что самое обидное». Представила, как ректор во всей своей красе заглядывает к ним на чай и с порога заявляет «Здравствуйте, я ваш зять». И мне как-то резко поплохело. Может, не стоит их так пугать? Мы их не будем пугать, Астрид. Хм, видимо, я снова огласила свои мысли. Но если заключим договор, то им нужно будет знать, что он временный. Или вы другого мнения? Вот тут я замерла. Правда, стоит ли говорить о такой авантюре родителям? Я пока понятия не имела. Просто слишком многое было неясно, запутано. Последствия договора, его смысл, даже его суть. Для чего он ректору и, главное, хочу ли этого я? Скажите все же, для чего этот договор вам? Решилась вновь задать мучивший меня вопрос. Вы ведь ничего не получаете от него, только теряете. Затаило дыхание в ожидании ответа, но ректор как нарочно медлил. Снова внимательно изучал меня расслабленно сидя в большом кресле и скользя задумчивым взглядом по лицу, шее, ключицам. Внезапно под этим взглядом мне даже жарко стало. Очень. Облизнуло вмиг пересохшие губы, и этот невинный жест не остался незамеченным. Потемневший взгляд мужчины остановился на них, и на мгновение глаза заволокло яркой синевой, а зрачок красиво сузился, словно ему сложно было себя контролировать. «Ой, мама, чего так вдруг?» «Мои интересы вам пока знать не стоит», — наконец ответил он. «Они не столь важны, уверяю. Я расскажу о них обязательно чуть позже. Пока же я лишь хочу защитить вас, Астрид. И поверьте, защита вам понадобится. Стоит ли напоминать о вашем несостоявшемся женихе? Можно было бы подумать, что мне угрожают. Но зная Дита и его родителей, а ведь встречаться с ними приходилось и не раз». Могу только витиевато выругаться. Правда, про себя. Я и так в последнее время слишком часто ругаюсь. А ведь я леди, как-никак. Шурх побери. Вот только из-за них и не хочется идти на этот вечер. Может, притвориться больной. Хотя нет, не вариант. С меня потом всю чешую поотрывают, если не явлюсь на бал. И не только родители. Однако соглашаться вот так сразу... Лорд М. Ансгаар мгновенно исправилась. «Спасибо за ваше... твое... такое щедрое предложение, но это настолько неожиданно, и я могу подумать, хотя бы до вечера, бала, да и вообще, сообразить, что делать дальше. Он меня словно пульсаром по голове огрел и хочет мгновенного, твердого, взвешенного и обдуманного решения, а мне еще в себя прийти надо. Можете», — милостиво кивнул он, — «на бал вы пойдете со своей семьей». Они пришлют портал, который доставит вас прямо во дворец». Снова удивилась его осведомлённости. «И откуда он такие подробности знает? На вечере, если никаких поползновений в вашу сторону от розы розетальцев не будет, то можете не соглашаться на моё предложение. Я ни в коем случае не заставляю, а предлагаю выбор». Если же вы всё же решитесь, то достаточно произнести согласие в любой форме, и на договоре мгновенно появится ваша подпись, даже на расстоянии. Ого, зачарованный договор — удобная штука. И дорогая, опять же. Что-то прямо растратился он на эти фиктивные отношения и всё просчитал. Даже не по себе как-то стало. А сейчас идите, Астрид. Вам ещё нужно собраться, ведь времени до бала остаётся всё меньше. Рассеянно кивнула и встала, намереваясь как можно скорее вылететь отсюда и подумать. Одна, в тишине. Хотя нет, лучше с Виорой посоветоваться. Чувствую, одна я это всё не разложу по полочкам. Скажите, а договор, я могу взять его с собой, М -м, перечитать? А если точнее, дать изучить Виоре. Я, конечно, всё поняла из написанного, но помощь подруге не помешает. Тем более я вообще не знаю, как лучше поступить. «Можете», — подтвердил мужчина. «Вам достаточно будет произнести простейшее заклинание призыва, и договор окажется у вас в руках. Он зачарован на вас и на меня. Никто другой распоряжаться им не сможет». «Ага, видимо, чтобы убрать его обратно, надо произнести заклинание сокрытия». Кивнула, поблагодарила и быстренько поспешила к выходу, надеясь как можно скорее отсюда выбраться. Однако у двери чуть не споткнулась, заметив старого знакомого, которого тут раньше не было. У стеночки, скромно так, неприметно, стоял дракоша. Тот самый, который совсем недавно, самым наглым образом заставил меня до себя дотронуться. Что он тут забыл? Его же здесь не было. Точно не было, я это хорошо помню. У меня даже сложилось впечатление, что он живой. Или думающий. Ну, точно необычная железяка. Ведь он снова подмигивал. Мне даже показалось, что зверёныш издал утробный рык. Или это был не дракоша? Опасливо покосилась на ректора, но тот снова не обращал на меня никакого внимания и что-то писал в своих бумагах. Ладно, бежать отсюда надо, пока не поздно. Так что поспешила выскочить за дверь, пока он ещё что-нибудь не придумал. А то кто этих ордахов знает?